Глава 36. Дворец герцогов Орландских выходил фасадом на набережную. Парадный подъезд встречал строгим строем раморных колонн. На фронтоне красовался герб, поддерживаемый крылатыми грифонами. «Красиво!» — заметил Руфус. «А если Маддалена нас все-таки не примет?» «Должна принять!» Амелия поднялась по широким, пологим ступеням к порталу дворца. Важный превратник вышел ей навстречу. Что вы желаете? Строго посмотрел на Амелию. У меня личное дело к герцогине Мадалини. Я секретарь графа бара. Я прошу герцогиню о встрече со мной. Я доложу, но не уверен, что ее светлость примет вас, пробасил превратник. Передайте ее светлости это. Она протянула ему визитку. На ее обороте было что-то написано карандашом. «Ожидайте!» — дворецкий неспешно удалился. «Что ты там, мяу, написала?» — поинтересовался Руфус. «Про брошь?» «Да, очень коротко, чтобы слуги не догадались». «А герцогиня поймет, о чем речь?» «Может, и не поймет, но заинтересуется. А значит, захочет меня увидеть». «В целом, мяу, логично. Но будь готова к тому, что нас прогонят, как попрошаек». Снег закружился в вихре у подъезда, осыпав Амелию и Руфуса тысячу снежинок. Деревья покрывал иней, как и в тот день, когда Рэймонд пригласил Амелию на верховую прогулку. Даже если герцогиня не пожелает принять их, Амелия не опустит рук. Пусть Феликс Галан ищет способы помочь Рэймонду, Амелия тоже в стороне не останется. Резная дверь, обитая витиеватыми бронзовыми накладками, распахнулась. «Вас примут!» — пропустил превратник Амелию в холл. «Следуйте за мной, Мэтта Веллер!» Они прошли анфилады роскошных комнат. Отделка дома могла соперничать с императорским дворцом. Натертый до блеска паркетный пол сверкал янтарем. Позолота, роспись, инкрустация благородным камнем. Витражи в окнах переливались россыпью драгоценных камней. Причудливые бархатные и шелковые драпировки поддерживали изысканно сплетенные шнуры с тяжелыми шелковыми кистями. «Прошу!» — склонился в легком поклоне дворецкий. Лакеи открыли перед Амелией высокую двустворчатую дверь, расписанную цветами и экзотическими птицами. Девушка переступила порог и замерла от восхищения. Это был будуар герцогини. Такой утонченной роскоши она в жизни не видела. Всюду, и на столе, и на подоконниках, и в напольных вазах стояли изящные букеты белоснежных орхидей. Невесомые, полупрозрачные, бледно-зеленые портьеры на окнах были причудливо задрапированы и подхвачены атласными лентами и букетами из белых цветов. Герцогиня возлежала на кушетке, обитой светло-изумрудным бархатом. В ее ногах свернулся крошечный белоснежный шпиц. Герцогиня читала книгу. Ей было лет сорок пять, может, чуть больше. Пышные белокурые волосы собраны в высокую прическу. Элегантный серый, расшитый золотистыми хризантемами шелковый халат, являл собой произведение искусства, вышедшее из-под тонких игл заморских вышивальщиц. Герцогиня отложила книгу и посмотрела на Амелию. «Добрый день, Ваша Светлость!» Девушка присела в низком реверансе. В ответ герцогиня царственно кивнула. «Я не поняла, о чем написано на вашей визитке. Поясните!» Она сделала повелительный жест рукой, подзывая Амелию. Та замялась, поставила на пол Руфуса. Шпиц пронзительно залаял и смело бросился на кота, защищая хозяйку. Тот спокойно выставил вперед лапу без когтей. «Не шали, малыш», — миролюбиво произнес кот. «Хочешь поиграть?» «Вам не стоило приходить животным», — заметила герцогиня. «Снежок не любит котов». «Это не просто кот ваша светлость, это мой друг. Он очень умный и добрый». Снежок успокоился и обнюхал мордочку кота. Дружелюбно лизнул его в нос. «Вы правы, это необычный кот. Если сумел с порога найти общий язык со снежком». Светская улыбка коснулась губ герцогини. «Так о какой моей вещи идет речь? И как она могла попасть к вам?» «Она попала ко мне совершенно случайно, ваша светлость», — заверила герцогиню Амелия. У дверей будуара, как верные гвардейцы в тронном зале императора, продолжали стоять лакеи, ожидая приказа хозяйки. Амелия покосилась на них, осторожно открыла сумочку и показала герцогине часть броши. Показала так, чтобы ее не видели слуги. Герцогиня побледнела. Оставьте нас, приказала Лакеям, нетерпеливо взмахнув рукой. Те бесшумно удалились и закрыли дверь. «Судя по венделю и короне, это ваша брошь!» Амелия убедилась, что в комнате больше никого нет, и протянула ее герцогине. «Вы ошиблись!» — холодно ответила Таня, взяв украшение. «Моя брошь никуда не пропадала!» Она поднялась и подошла к туалетному столику в углу дуара «Достала оттуда точно такую же!» — показала Амелии. «Ваша светлость, даже я, плохо разбираясь в драгоценных камнях, вижу, что центральный рубин — всего лишь хорошая имитация», — склонила голову Амелия. «Предположу, что половина бриллиантов тоже не настоящие». «Что вы хотите?» — строго посмотрела на Амелию герцогини. «Просто хочу вернуть вам ваше украшение, ваша светлость». Снова протянула девушка брошь герцогини. «Как же оно к вам попало?» лево посмотрела на Амелию, герцогиня Маддалена. На этот раз она взяла брошь, поспешно перевернула ее и внимательно осмотрела. Убедилась, что это не подделка. «Предположу, ваша светлость, что у нас с вами один общий враг», — ответила Амелия. «Мне пришлось кое-что забрать у одного негодяя, то, что не принадлежало ему. Я захватила еще несколько вещей, узнала, кому они принадлежат, и теперь возвращаю. — Благородно, — холодно усмехнулась герцогиня. — Слишком благородно, чтобы быть правдой. Кто вы и зачем пришли? — Я не верю в ваше бескорыстие. Чем же так обидел вас наш общий враг? — Это длинная и невеселая история, ваша светлость, — призналась Амелия. — Я не спешу, — герцогиня указала Амелия на кресло рядом с кушеткой. Кот и Снежок играли, гоняясь друг за другом по будуару. «Да, ваш кот и правда очень мил». Снова не сдержала улыбки герцогини. «Пока я не могу рассказать вам все», — начала Амелия. «Скажу только, что полковник Кларк погубил мою семью. Он умеет разрушать судьбы, его вероломство безгранично. Думаю, вы и сами это знаете, ваша светлость. Да, я выкрала кое-что у полковника. Поверьте, я не профессиональная воровка». Чтобы было проще искать нужную мне вещь, я бросила все украшения из сейфа на диван. Но тут услышала, как открывается дверь, испугалась и забрала все. И уже дома поняла, что забрала очень дорогие женские украшения. Женщин в его доме нет. Полковник низкого происхождения, значит, это не фамильные драгоценности. Вложение денег — это невыгодно. Подарок женщин, но вряд ли дама будет дарить мужчине женские украшения. Я подумала, что они попали к нему нечестным путем. «Пожалуй, соглашусь с вами», — кивнула герцогиня. «Что еще вы видели в сейфе?» «Письма, акции какие-то бумаги». «Они у вас?» «Нет», — соврала Амелия. «Мне они были не нужны, ваша светлость, и их было достаточно много. Я бы не смогла унести все». Она не знала, как ими распорядился бар и какие у него на них планы. «По ее мнению, все эти письма вообще лучше сжечь». Но политика штука тонкая. Амелии лучше в нее не вникать. «Хорошо», — кивнула Маддалена. Похоже, бумаги не слишком интересовали герцогиню. Очевидно, это был праздный вопрос. «Была среди драгоценностей подвеска в форме лилии из желтых топазов?» «Да», — вспомнила Амелия. Она не смогла узнать, кому принадлежала подвеска. «Это подвеска моей матери». Герцогиня снова подошла к туалетному столику и взяла с него парный поясной портрет в тонкой золотой рамке. Осанистый мужчина в мундире держал под руку царственную даму. «Это?» — указала она на украшение на шее пожилой дамы. «Да». «Она у вас?» «У меня», — кивнула Амелия. К ней подбежал Руфус и настороженно замер. Снежок попытался игриво укусить кота за кончик хвоста, но тот был не расположен продолжать игру. — Я верну ее вам, ваша светлость, — пообещала девушка. — Завтра же. — Я буду вам бесконечно благодарна, — герцогиня с жаром прижала к груди руку. — Я думала, эти вещи навсегда потеряны для меня. В молодости мы все совершаем ошибки и потом дорого платим за них, — вздохнула герцогиня. — И вы правы. У нас с вами общий враг. Кларк долго отравлял мою жизнь. Несколько лет я жила в постоянном страхе. Амелия не собиралась узнавать подробности того, как украшения Маддалены попали к Кларку. Однозначно он имел что-то на герцогиню, иначе она не отдала бы дорогие ей вещи. Тут дело было не в цене, а в памяти. «Чем же я могу отблагодарить вас?» — теперь голос герцогини звучал мягко и сердечно. «Вы наверняка уже слышали об аресте графа Барра», — пытливо посмотрела на герцогиню Амелия. Уверена, это недоразумение. Граф Бар – достойный человек. «К сожалению, все было подстроено и очень грубо», – взял слово Руфус. «Хозяину в лабораторию подбросили сильный яд». «Вы знаете, кто это сделал?» – Спросил у Амелии герцогиня. «Александрина Санд», – поспешно ответил за нее Руфус. «Мы в этом уверены. Она пришла в дом под надуманным мяу-предлогом мяу, ходила по лаборатории все трогала. Вы же знаете, Ваша Светлость, что мой хозяин Александрины Александрина были когда-то помолвлены. Да, я следила за его блестящей карьерой, когда граф еще бывал при дворе. Мне было жаль, что она так внезапно завершилась. Ты и правда очень умный и преданный кот. Как мой снежок. Герцогиня наклонилась и благодушно погладила Руфуса. — Вы очень добры, Ваша Светлость, — промурчал он в ответ. — Если вы не сочтете за труд помочь и разобраться в этом деле, это будет для нас лучшая благодарность, — заверил герцогиню Руфус. — Не позвольте свершиться несправедливости. Ваш супруг вхож к императору. Он смог бы намекнуть его величеству, что в отношении графа Бара творится произвол. Герцогиня Мандалена на мгновение задумалась. — Я никогда не даю советов моему мужу и не интересуюсь его делами на службе. Не обещаю никому содействия или заступничества. Но думаю, на этот раз я смогу помочь. Граф Реймонд всегда был мне симпатичен. Расскажите, что произошло. Я передам это супругу и попрошу разобраться в происходящем. Произвол в нашей благодатной империи недопустим. Итак, слушаю вас. Обратилась герцогиня Камелия. Расскажите все подробно и без утайки.